Эпилог Зал дворца был украшен по последнему слову магии. Путь от дверей до трона устилал алый ковер с тончайшей золотой вышивкой, изображавшей древние символы власти и силы. Церемония коронации должна была начаться в полдень. Я стояла у входа в зал, который уже был полон людей, драконов, альвов, вервольфов, цвергов. Длинное роскошное платье из мягкого бархата облегало мою фигуру. А под руку меня держал тот, с кем я готова была войти в огонь, в о д у и даже в грани еще раз, если это потребуется. Йорт. Я поправила ножны с клинком, что были спрятаны в длинном рукаве. После моего падения в грани Эш оказался среди вещдоков в тайной канцелярии. И когда Йорт вернул мне кинжал, Тот неделю дулся на меня, заявив, что его ни разу так не унижали. Приобщить к делу не как свидетеля, а как улику. Мирилась я с ним долго и упорно. Сошлись на новых ножнах, протирании маслом и полировке каждую неделю. И на дегустации кровяной колбасы с чесночком. Только на таких условиях Эш меня простил. И теперь его крепление располагалось у меня на предплечье, скрытое тканью пышного рукава. Клинок был доволен и гордо при случае заявлял, что он вообще-то моя правая рука. «Ну, чего так долго?» — в нетерпении воскликнул кинжал. Ответить я не успела. Под сводами зала зазвучала торжественная музыка, и дворцовые двери начали медленно открываться. Мы с Йордом ступили на ковровую дорожку вместе, а спустя час на голову мне возложили корону. Эш шутил, что самопойманную... Ведь когда я прилетела в Рагнадир, она имела все шансы с меня свалиться, даже не оказавшись на макушке. Причем клинок повторял это так часто, что однажды порядком меня достал, о чем я ему и сказала. Эш тут же возразил, что дракона по-настоящему достать может только истинный стригойский клинок, зато сразу в сердце. Йорд, слышавший нашу перепалку, нагло заявил, что это спорное утверждение — Одна дева со светлыми волосами и фиалковыми глазами на свадьбе брата умудрилась достать одного дракона до печенок, ничуть не хуже. Я же парировала, что то торжество вообще не считается. Жениха опоили, и он вообще был не в себе от любовного зелья. А когда Крис пришел в себя и все понял, он раз семь приходил к Йорду с прошением арестовать и осудить его. И столько же раз был послан управлять родом и вообще укреплять экономику страны, а не страдать ерундой. Под конец вихрь всё же отправил старшего брата в ссылку в замок его же клана. А ещё наложил вето на возможность престола наследия для Криса. Тот остался жутко доволен. К слову, спустя несколько месяцев, когда любовная горячка от действия зелья окончательно прошла, Крис оказался весьма рассудительным драконом, И я поняла, что хотя бы со старшим братом Йорду повезло. А мне повезло со стацдамой. Она так виртуозно выстраивала ф р е й л е н во фрунт. Ордор, её муж, даже завидовал. Поженились эти двое так внезапно, что, кажется, сами и не поняли, как это произошло. Вроде бы герцогиня только-только просила о помиловании капитана, угодившего за решётку из-за того, что он за мной не доглядел, как бац, и у неё в хозяйстве уже завёлся супруг. Быстрее, чем тараканы. И да, у стражника я тоже просила прощения. А капитан махнул рукой и заявил. Не случись этого ареста, он и герцогиня ещё неизвестно, сколько бы помнили о своих давних обидах. Ведь когда-то о р д а р ухаживал за ней, но оба оказались слишком гордые, чтобы просто поговорить и всё выяснить. А у тюремной решётки вот получилось... Сейчас эти двое стояли в тронном зале в веренице гостей и счастливо улыбались. И я только было направилась к ним, как зазвучала мелодия величественной и церемониальной Паваны. А я услышала полный сдержанного достоинства голос «Ваше Величество». Я повернулась и увидела Альва. Его волосы цвета холодного золота сверкали в лучах полуденного солнца, глаза, насыщенно зелёные, как озёрные омуты, смотрели иронично. и, казалось, этот Альф знает о собеседнике всё, даже то, что тот успел забыть. Дивный был высок и с т а т и н Его движения плавны и грациозны, как у снежного барса, уверенного в каждом своём шаге. Альф не спешил продолжать и приглашать меня на танец, хотя ситуация подразумевала именно это. Я выжидательно приподняла бровь, и этот Дивный предложил мне руку, но не для Паваны, а для неспешной прогулки по залу к балкону. А новый дипломат совсем не прост, явно тот еще манипулятор, умеет интриговать, ставить в положение, когда он ведущий и, похоже, предпочитает вести свою игру. В общем, опасный противник, с которым мне сталкиваться, еще не доводилось. Я припомнила, что накануне прибыл новый глава дивного посольства. Похоже, это он и есть. «Разрешите выразить вам, королева, мое почтение? Вам удалось то, что оказалось не под силу отцу. Женить моего сына», — произнес Дивный, внимательно следя за моей реакцией. «Мне стоило больших усилий, чтобы в этот момент не выдать своего удивления. Этот Альф — отец Тормиреля? И заметьте, даже не на себе», — иронично отозвалась я. «Похоже, меня пытались проверить. Мда». ч у в с т в у я с новым главой посольства, все будет непросто, к о в а р и н как демон, хоть и Альф. Мы с Дивным сделали круг по залу, беседуя о погоде и природе, и больше не касались Тормиреля. А когда же я вернулась к супругу, то обнаружила, что он с интересом наблюдал за мной и Дивным, но без т о л и к и неодобрения. Ты даже не скажешь «М?» Я решила подтрунить над Йордом. Муж на провокацию лишь с любопытством приподнял бровь. «И даже ни капельки не поревнуешь?» — уточнила я. «Шейла, какая ревность! С ума сошла! Ты беременна от меня. Я тебя застолбил, как только мог. Это самое сильное проявление собственнических драконьих инстинктов». «Застол!» — хотела я только возмутиться, а потом до меня дошло, и я вкратчиво поинтересовалась. «Что ты там сказал про беременность? Что она у тебя есть?» «Я думал, ты в курсе». Мне Дьяр Верон сообщил, «Драконы чувствуют родную кровь». Я лишь потрясенно выдохнула, начав вспоминать, почему у Рай так обострился инстинкт гнездования. И ведь она меня ни о чем не предупредила, паразитка чешуйчатая. «Так, мне нужно пару минут, чтобы все осознать». «И раскается?» — ехидно уточнил из рукава Эш, который, похоже, переварил эту новость куда быстрее. «Бесполезно». «Теперь только расслабиться», — фыркнула я. «Давай я провожу тебя», — предложил Йорд. «Не стоит, я вернусь через пару минут». И пошла прочь из зала. Уединенная комната нашлась быстро. Только мое уединение в ней было недолгим. Дверь скрипнула, пуская в комнату высокого стройного господина. «Человек», — машинально отметила я. «Прошу прощения за беспокойство, Ваше Величество», — заговорил он. и меня как м о л н и и ударило. Я узнала этот голос. Я слышала его лишь единожды, когда подслушала беседу заговорщиков в Элейском дворце. Кровь застыла в жилах, а рука сама потянулась к клинку. «Что вы хотели?» — холодно осведомилась я. «Вообще-то вас убить», — сообщил тип. «Крушение стольких тщательно выстроенных планов из-за обычной смертной...» А дальше все случилось почти мгновенно. Тип действовал с запредельной, я бы сказала, чудовищной скоростью. Но только и моя реакция была мгновенной. Стригойская кровь дала о себе знать. Я оказалась прижата к стене, а к горлу моего противника — эш. Тип же не успел донести свой стилет до меня, и острие замерло в отведенной руке. В глазах противника застыло недоумение, полное и решительное. «Это невозможно. Я быстрее любого дракона». И тем более человека. «А кто сказал, что я только дракон и человек?» — отозвалась тоном, который явленно намекал. «Я решила перестать творить глупости, а буду творить исключительно месть». «Хозяйка, я, конечно, не хочу вмешиваться», — начал Эш, острие которого разрезало кожу на шее моего противника так, что лезвие обогрило несколько капель крови. «Но я думаю, тебе стоит знать». что ты сейчас прирежешь своего родного папочку. у с т р и г о й с к и й клинок», — выдохнул сын ночи, уже не таясь, обнажая клыки. «Хозяйка! Отец!» — не поверила я, ничуть не спеша отнимать лезвие от шеи типа. «Ты, конечно, можешь мне не верить, госпожа, но твою кровь я отлично знаю. Так вот его очень на нее похоже. Настолько, что либо этот малый твой сводный брат «Либо папочка. Ставлю на второе». с т р и г о е и до окаменения имели проблемы с рождаемостью, так что даже один ребёнок в семье за 200 лет был чудом. А уж что бы с разницей в 20. «Эйра л и м и л и м е л и р и н д о ты её знаешь?» — требовательно спросил Стригой и даже подался вперёд, напрочь позабыв о клинке, приставленном к горлу, словно это он тут вёл допрос. «Маму?» — я прищурилась. конечно Правда, м и Лериндо, она была в девичестве. «А когда ты родилась?» — продолжил Клыкастый. «Спустя десять месяцев после брака», — отчеканила я, отметая любой намек на Адюльтер. «У Стригоев, как и у драконов, беременность длится год», — произнес Тип скорее для себя, чем для меня. «Если бы она только сказала, что я бы никогда не отправился с э к с п е д и ц и е й в гробницы, а спустя полчаса...» одного нервного дракона и ошалевшего Стригоя, выяснилось, что моя мама таки согрешила. И чтобы скрыть свой позор, вышла замуж за обедневшего герцога Отогрин. А через положенный по человеческим меркам срок родилась я. И матушке весьма повезло. У меня не было ни клыков, ни плохой переносимости света. В общем, я была обычным человеком. Только с ярко-фиалковыми глазами». Но такие, хоть и редкость, но у людей встречаются. Йорд, мягко говоря, клыкастой родне не обрадовался. Она в лице клыкастого представителя тоже. Но Стригои превыше всего ценили собственных детей и... Перед моим отцом встал непростой выбор. Дети ночи ненавидели драконов. Но в отличие от ящеров, не все Стригои окаменели. Только их осталось очень мало, и проще было раствориться среди людей... стать незаметными, чем попытаться возродить Стрегойскую долину. А что до некоторых гастрономических особенностей, которые проявлялись у клыкастых при резкой большой потере крови, так все расы не без недостатков. И вот немногим более десяти лет назад драконы вновь пробудились. Это был вызов детям ночи. И они решили уничтожить давних врагов. Изнутри. И жадная до власти Вайра — для этой цели отлично подошла. Но тут в гениальном стригойском плане случилась одна пифия. Оставить распри в прошлом оказалось непросто, но Йорт и мой отец смогли не сразу. Для этого понадобилось время и две внучки-близняшки и один белокурый хулиган, которых клыкастый дедушка души не чаял. Стригои так и не вышли из тени, но по отношению к драконам у них установился нейтралитет. А крылатые, наконец, смогли расширить свои территории за счет воспарившей цитадели, которую они начали постепенно восстанавливать, торгуя с цвергами, заключая договоры с альвами и вервольфами, людьми и стригоями, под человеческой личиной. Не скажу, что все было просто, гораздо чаще наоборот. Но эти чаяния не остались на страницах истории. Там были вписаны лишь имена. Шейла, предвидящая, и Йордрин, пробужденный. Но летописи всегда умалчивали многое, как о царствовании, так и о семейной жизни. Но одно я поняла точно. Настоящему королю нужна только одна королева, достойная его, а он ее, и оба друг друга.